13 Даже спустя месяц после начала стройки аэродром базы «Китиш» на знающего человека впечатление производил скорее удручающее, нежели вдохновляющее. Всему виной была, как ни странно, резко окончившаяся война с Новым Римом. На первых порах стройку затеяли с истинно русским размахом, когда, если проигрываешь, так непременно миллион – Любишь королеву, а поворачиваешь на юг не меньше, чем Сибирскую реку. Поэтому задумали сразу и крытые ангары, и кучу складов для топлива, оружия и запчастей. И, естественно, все это вокруг двух монументальных взлетно-посадочных полос, рассчитанных на то, чтобы с них взлетали стратегические бомбардировщики и тяжелые транспортные самолеты. Надо же как-то нести десятки тонн добра и гостинцев с тротиловым наполнением на тысячи километров во все стороны. Но как только конфликт оказался исчерпан, то дорогостоящую стройку свернули в пользу куда менее прожорливой в плане денег и сил базы для наземных сил. А на стерхе, как она означилась во всех официальных документах, оставили базироваться чисто номинальную группировку в составе корабельных Су-33 «Су-33», немного пребывающих тяжелых разведывательных беспилотников и вертолетов. У всех них было одно общее. Взлетно-посадочные полосы по 2 километра длиной им не требовались. Однако затем началась Северная кампания, и приунывшие было в отсутствии работы представители ВКС РФ начали утюжить с воздуха войска Орды. К тому же авиапарк пополнился Супер и даже парой Су-25 – которые, правда, прибыли уже к окончанию боев и пока что стояли без дела. Строительные работы под Китежем возобновились. Вместе с открытием вторых врат в строй вели Кайру. Аэродром в надежде. Но чем дальше, тем отчетливее становилось яснее. При текущих полумерах поддержку союзникам скоро оказывать будет невозможно. Просто-напросто не хватит дальности имеющейся тактической авиации. Теоретически... Этим и заботиться стоило уже давно, но все было как-то недосуг, что вполне закономерно вылилось в лютый аврал в последние недели. Правда, островной гарнизон был лишён этих прелестей, потому как тяжелые самолеты завозили через Кайру, предварительно отсоединив крылья, после чего собирали в надежде, доводили до ума и перегоняли под Китиш. Неясно было, сколько работавшим над этим проектом специалистам потребовалось нервов, бессонных ночей и матов. Но в итоге авиационная группировка ВКС пополнилась тремя новыми бортами, одним тяжелым Ан-22 и двумя Ан-12. Машины все были, мягко говоря, не новыми, разменявшими не один десяток лет, но все еще вполне работоспособными. Да и как любое военное имущество, которое вскоре подлежало списанию, их было не так жалко. К тому же один из Ан-12 прибыл в рамках опытно-конструкторских работ по созданию отечественного аналога американского ганшипа. Задумались об этом аккурат во время Сирии, но активная фаза операции там закончилась еще год назад, а иных театров военных действий с около нулевой ПВО на горизонте не наблюдалось, так что проект задвинули под сукно. И вытащили обратно вскоре после начала операции на Светлояре, где как раз ПВО была из разряда идеальной для авиации, то есть как раз-таки около нулевой. В таких условиях не то что ганши-п, бипланы Первой мировой могли бы навести шороха. Правда, конфуз чуть не случился уже во второй раз, когда активная фаза боев в Восточном пределе снова кончилась, едва начавшись, и русский ответ агрессивной заморской военщине опять остался неудел. Однако тут весьма вовремя подвернула Северная кампания, Но на этот раз разработчики решили ускориться и отказались от первоначальной идеи установки двух автоматических 57 миллиметровых пушек. Не получилось воспроизвести состоящее на вооружении ВВС США А-130 «Спектр», потому что нельзя просто взять и воткнуть в самолет тяжелую пушку без основательной модернизации конструкции. Нет, воткнуть-то много ума не надо — но вот сделать так, чтобы самолет не развалился в воздухе после первого же выстрела из орудия. Выход нашли в установке пары четырехствольных пулеметов Якобе 12,7, где цифрой 12,7 обозначался калибр и двух спаренных Гоша-23. Правда, одним из основных козырей спектра была вовсе не 105 миллиметровая гаубица, а продвинутая система обнаружения и наведения — но это сделать в полевых условиях было еще сложнее, чем вооружить Ан-12 пушкой. Так что первый российский ганшип сейчас был не сильно продвинутый первого же американского, который был транспортником времен Второй мировой войны, примененным во времена войны вьетнамской. Из второго же Ан-12 начали лепить нечто универсальное, чтобы в случае чего доставить по воздуху нуждающимся и обычный груз, и бомбовый. Благо, что по старой доброй советской традиции любой военно-транспортный самолет ВКС РФ оснащался бомбардировочным прицелом и креплениями под бомбы. Не говоря уже о том, что в случае чего можно было просто выпихнуть что-нибудь из грузового отсека. Несколько практических бомбометаний пилоты этого Ан-12 уже совершили, так что дело определенно налаживалось. Ан-22 же предполагали использовать по прямому назначению — Благо, что он был одним из самых приспособленных для полетов с грунтовых полос транспортников. Но при этом все-таки несколько оригинально. На Светлояр недавно прибыли первые бойцы ВДВ и теперь вовсю готовились к первому десантированию на другой планете. При этом прибыли они не одни, а в компании трех БМД-4М и одного БТР-МДМ. Так что теперь считалось, что в случае чего люди в «Зеленом» смогут выбросить десант в нескольких тысячах километрах от Китежа. Зачем, для чего и на кой хрен может понадобиться отправлять ВДВ фактически на самоубийственную операцию, уже было делом десятым. При этом самих десантников перспектива оказаться против тысяч или десятков тысяч врагов без подкрепления и снабжения особо не пугала. Туда вообще особо пугливых или даже просто наделенных инстинктом самосохранения не брали никогда. Ибо таковые вряд ли захотят десантироваться на многотонной бронемашине из летящего самолета, а потом вести бой в глубоком тылу врага с высокой долей вероятности того, что десантники кончатся до того, как основные силы вообще вступят в бой. Новые самолеты на какое-то время стали местными гвоздями программы, Но сегодня они были вынуждены уступить пальму первенства другим гостям стерха. Помимо традиционных для аэродромов ангаров и цистерн с топливом, на Светлояре уже вошло в привычку иметь поблизости и крупное пастбище с местным крупным рогатым скотом. В условиях малого количества авиации и после союза с Новоримом для посыльных поручений и разведки задействовали и уцелевших «Виверн», а им после долгих перелетов требовалось вовсе не топливо, а отдых и обильное питание. Но в крайние дни поголовье крупного рогатого топлива было дополнительно увеличено и увеличено сразу в разы. Всему виной были три громадных тени, что сейчас заходили на посадку. Виверна, также именуемая «зеленым драконом», имела размах крыльев около 10-15 метров, в зависимости от пола и возраста. Самцы были крупнее, да и росли виверны, как и прочие рептилии, всю жизнь, а жили они довольно долго. Красные драконы были крупнее, размах их крыльев достигал 20, а то и 25 метров, что позволяло считать их крупнейшими летающими животными в истории Земли и Светлояра. До сегодняшнего дня. Потому как размах крыльев снижающихся драконов был никак не меньше 40 метров, что позволяло им не теряться даже на фоне громадного Антея, которого некоторые из авиатехников уже успели прозвать «хрущевка с крыльями за размеры». Истинные драконы. Один из символов и самых смертоносных орудий, возрожденной Третьей империи Слишком мощные для обычных войн, они могли сжечь города и опустошать целые государства, но за три века они так ни разу этого и не сделали». Во время реконкиста Корнелиев бывшие римские провинции было желательно возвращать как можно более целыми и невредимыми, а не сжигать дотла. Соседние варвары лишь не так давно начали переходить к более оседлому образу жизни, чтобы у них вообще было что жечь. А во время гражданской войны драконьи всадники заняли строгий нейтралитет, не поддержав прямо ни одну из сторон. Первым приземлился самый крупный дракон, бронзового цвета, следом за ним зеленый, но не той хищной расцветки с коричневыми полосами, как виверная, а темно-изумрудный. Последним же приземлился самый маленький из всех, черный с мелкими багровыми пятнами. Драконы дисциплинированно улеглись на поле около взлетной полосы, переводя дух после долгого перелета, а сошедшие с них всадники направились к встречающей делегации. Правда, помимо них, на ящерах прилетело еще десятка-три человек, которые сейчас занялись уходом за драконами. Встречали их преимущественно имперцы, в лице членов посольской делегации, а также несколько российских офицеров, в числе которых был и Кравченко. Правда, федералы несколько опоздали, так что подошли уже после того, как драконьих всадников поприветствовала имперская делегация. По идее, встреча была не уровня полковника, Можно было и кого помладше послать, но Кравченко было просто интересно поглазеть на каких-то новых драконов, и в целом он не разочаровался. Но, глядя на приближающихся всадников, Кравченко начал предполагать что-то неладное. А когда они сняли летные шлемы, это превратилось из смутного ощущения в твердую уверенность. «Вы не сказали, что прибудут такие высокие гости». В полголоса произнес Кравченко, обращаясь к послу Ауриги, прибывшему вместе с ним, а не с остальными имперцами. «Да и Юры, эти всадники не занимают никаких высоких постов», — пожал плечами Климент. «А де-факто? Кто эти алые вдовы вообще такие?» «Бывшие имперцы». «М-м-м...» недовольно промычал полковник. «Увы, но ругаться матом нынче было нельзя. Имперцы посольского приказа уже неплохо владели русским». Тот-то имперцы перед прилетом драконов носились в мыле и пене. Кравченко просто к ним особо не лез. Мало ли у кого по какому поводу скипидарные процедуры намечаются. А оно вот как оказалось. Полковник прокашлялся, шагнул и отдал воинское приветствие подошедшим эльфийкам. — Рад приветствовать вас в Ките же, уважаемые союзники. — Я полковник Кравченко, комендант этой военной базы. Светлые феери оцелютовали по-воински, прижав кулаки груди. Сильвия Евгения представилась стоящая во главе эльфийка лет сорока на вид, с длинными темными волосами и серыми глазами. Летиция Белла представилась вторая высокая зеленоглазая блондинка. Доминика. Третья феерия тоже была светловолосой, но почти до белизны и с ярко-голубыми глазами. Фамилии никто из них не назвал, но это и не требовалось. И так было ясно, что у бывших императриц может быть только одна фамилия. «Что ж, раз с приветствиями покончено, то давайте поскорее перейдем к делу», — заявила Сильвия. «Я не имела чести быть знакомой лично с нашими дорогими родичами из далекого Отечества, да и ничего конкретного мы обсудить не успели, но Его Величество Клавдий...» «Лично заверил меня, что здесь мы найдем новое оружие и знания для нашей миссии». «Мы тоже ничего конкретно обсудить не успели». Кравченко недовольно покосился на умиротворенного Климента. «Но, конечно же, мы окажем вам всяческое содействие. Только скажите». «Насколько нам известно, империя решила послать истинных драконов для устрашения Харасана. Чем сможем, поможем». «Этим варварам нужно преподать урок». Кивнула Фейри. Поэтому император санкционировал полномасштабную акцию устрашения. «Но, думаю, вам уже известно, что мы категорически против боевых действий, направленных на, скажем так, мирное население». «На самом деле мы тоже», — слегка улыбнулась Сильвия. «Хотя, когда имеешь дело с варварами, где каждый взрослый мужчина — воин, а женщина — жена — воина, сложно сказать, кто мирный, а кто нет». Но мы планируем сначала распугать диких и только потом сжечь их стойбища, стада, табуны. Всех не сожжем, не переживайте. Да и от голода не вымрут, но зато будут вынуждены отойти дальше на северо-восток. Да и заодно доставим к принцессе Афине подкрепление. Этих. Полковник кивнул в сторону прибывших на драконах имперцев. Этих, подтвердила Фейри. Это претерианцы и легионеры Гелиоса. Их немного, но каждый из них стоит десятка, а то и сотни обычных бойцов. Хотелось бы привести больше, но выделение специализированной охраны и так слишком затянулось. Вообще-то охранять Афину были готовые федералы, но имперцы от всех предложений мягко уклонились. Доверять охрану багряно народной принцессы иноземцам было слишком уж не Камильфо. Что ж, полковник слегка поправил козырек кепи. «Мы готовы предложить охране принцессы наше оружие и... артефакты, связи, наблюдения, ну и так далее. Жизнь и здоровье ее высочества Афины в наших интересах. Вам для полета на север мы могли бы предложить тоже». Имперских драконов уже несколько раз успели и переоценить, и недооценить, и так по кругу. Да, у них была масса недостатков с военной точки зрения, Им требовался отдых, десятки килограммов мяса в день, они долго росли, и потому их потери медленно восполнялись. С другой стороны, даже в российской армии образца 21 века никуда не девались лошади, которые оставались незаменимыми в такой местности, где и пехота не пройдет, и бронепоезд не промчится. И если в больших огнедышащих драконах федералы заинтересованы не были – то вот относительно некрупных «Виверн», хотя бы в условиях Светлояра, так просто со счетов решили не списывать. В конце концов, они позволяли реализовать невиданную доселе концепцию авиации на подножном корму. Практика оснащения всадников зеленых драконов рациями и использование «Виверн» в качестве разведчиков уже дала неплохие результаты в ходе «Северной кампании». Не говоря уже о том, что драконы были сами по себе крайне интересны с точки зрения как науки вообще, так и прикладного использования магии конкретно. Заклинания полета имперцам известны были, но считались слишком уж сложными и мало востребованными При том, что драконы фактически такими чарами себе полеты обеспечивали, потому как в нормальных условиях не может животное с размахом крылья в десяток метров нести на себе еще и человека а виверны тем временем несли. Эйра, консультирующая по разным вопросам землян, объясняла это тем, что драконы в целом – это искусственно выведенный нагами вид. При том, что в диком состоянии после белой тишины выжили лишь относительно некрупные виверны, а огнедышащие официально были выведены уже при Третьей Империи. Неофициально апостол Нарин выдала имперцам кое-что из древних знаний, считающихся относительно безопасными и потому неохраняемыми строго. Насчет того, откуда же взялись истинные драконы, даже Эйра пожимала плечами и особо много рассказать не могла. Даже апостолы и бывшие апостолы были не сведущи. «Артефакты связи, чтобы вы могли получать информацию от наших дронов и держать связь с Леоном и китижем, начал перечислять Кравченко. «Артефакты разведки. Они будут полезны и нам, и вам». Когда армия принцессы Афины вступит в Харасан, им будет куда лучше идти по готовым маршрутам. Оружие, думаю, вас не заинтересует. У ваших драконов и так внушительный калибр. Впрочем, товарищи они у вас солидные. Можно и пару пулеметов поставить, если нужно. Уж троих драконов как-нибудь снарядим». «Пока не слишком поняла, о чем вы говорили, Сир Кравченко, но все равно спасибо», — улыбнулась Сильвия. «Но снарядить пока что требуется лишь нас с Летицей. Доминика останется в Элеоне, на случай, если ситуация на юге усложнится». «Ситуация там стабилизировалась», — заметил полковник. «Противник накапливает войска, империя стягивает бойцов в крепости, а мы пока ведем разведку с воздуха. Ну и отправили на помощь наш флот». «Но поддержка дракона, думаю, будет не лишней ни для кого». «Однако хватит ли ему подножного корма для действий в степи?» На севере-то проблемы с добычей вряд ли ожидались, учитывая, насколько тундра степь была богатым биомом. Тут и бизоны, и овцебыки, и носороги, и мамонты. Даже прожорливую летающую зверюгу размером синего кита можно прокормить. А вот южные степи вроде как были победнее. «Именно поэтому остается Доминика», — ответила Сильвия. Она всадница регина черного дракона, самого маленького из всех. И тут полковник понял, кому ему напоминает эта белобрысая феерия. А правда, что драконы плюются огнем по команде «Дракарис»?» брякнул Кравченко. Эльфийки удивленно моргнули.